Глава седьмая. Два чуда и волшебство в придачу. За последующие полтора часа Даша узнала многое. Первое. Они не муж и жена, не жених и невеста. Зубарев – друг Глеба Сергеевича Воробьева. Второе. Соседка Кумова Евдокия Егоровна – форменная дура. Аля усиленно настаивала именно на такой характеристике и отсутствие души не считала уважительной причиной. И пусть скажет спасибо, что пора собираться в Москву. Эх, некогда натянуть алые паруса на голову этой курицы. Третье. Да, Аля приглашает ее Дашу, свою сестру, в Москву. Четвертое. Ответ «поеду-не поеду» совершенно не нужен. Все крутится, вертится вокруг, решается само собой и остановить события невозможно. Пятая. Глеб Сергеевич Воробьев еще не знает, какое счастье его ждет. Даша сидела на диване и переводила взгляд с Альки, перебирающей фотографии и письма, на Андрея, отстраненно попивающего чай с булкой. Наблюдать за ними было интересно и забавно. И вопрос не сразу долетел до ушей. «А когда умерла мама?» «Двенадцать лет назад я маленькая была», — ответила Даша. «А ты ее помнишь?» «Да, но они с отцом ругались все время, и я в основном у бабули жила, то есть здесь. А тебе сколько лет?» — задала следующий вопрос Алька. 18 с хвостиком!» Даша выглядела младше и прекрасно об этом знала. Иногда ей даже нравилось изображать девочку-припевочку. В такие моменты она представляла себя Алисой стране чудес, которая то вырастает, то уменьшается, то вырастает, то уменьшается. Водить за нос взрослых иногда было призабавно. Она вновь посмотрела на Альку, а затем на Андрея и спрятала хитрую улыбку, сложив губы. Но ямочки предательски проявились на щеках. Контролировать их никогда не получалось. «Когда у тебя ямки эти появляются и глазищи горят, я сразу вздрагиваю», — говорила бабушка. «Задумала ты, значит, страшная». «Давай собираться», — сказала Алька, убирая сокровища младшей сестры обратно в сундучок, от детского новогоднего конфетного подарка. «Ехать нам долго, хорошо хоть с них валить перестал». «Ага, я быстро!» Подскочив, выпалила Даша и серьезно спросила. «Лыжи и санки брать?» Через секунду на ее лице плясала улыбка. «Шучу!» – бросила она и унеслась в другую комнату паковать сумку. Андрей сделал последний глоток чая и посмотрел на Альку. «Сдается мне», – многозначительно произнес он. «Мои опасения оправдались. Вы два достойных друг друга чуда!» Аля встала, прошлась немного, прислонилась спиной к зерному косяку и скрестила руки на груди. Поездка подходила к концу, но игра еще не закончилась. Сожаление о чем-либо?» «Сожалений нет». Алька бросила в сторону Андрея взгляд и с вызовом спросила. «А не боитесь, что я расскажу отцу, кто мне помог привести Дашу в Москву?» «Нет», — ответил он. «Почему?» «Не вижу в этом ничего постыдного». «Но мой отец разозлится на вас». «Возможно». «И?» «И ничего, мы разберемся». «А хотите, я не скажу ему правды?» Алька наклонила голову на бок и сверкнула зелеными глазами. «Мне кажется...» улыбнулся лишь уголками губ Андрей. «Ты хочешь потребовать у меня что-то за эту маленькую услугу?» «Хочу». «И что же?» «В том-то и дело, что пока не знаю», — воскликнула Алька. «Хочется потребовать чего-то ужасного, чтобы вы сначала побледнели, а потом покраснели. У вас есть предложение?» У него были предложения, которые заставили бы ее побледнеть, покраснеть или взорваться. Последнее, скорее всего. Но он не успел их озвучить. В комнату вернулась Даша и, смущаясь, произнесла. «Аля, можно тебе на минуточку?» «Конечно», — сказала Алька и вышла из комнаты следом за младшей сестрой. «Театр», — усмехнулся Андрей, будучи уверен в том, что смущение Даши Кузнецовой было наигранным. В девочках течет одна кровь, и в этом можно не сомневаться. Просто Алька режет вдоль и поперек, а потом с любопытством разглядывает результат. А ее сестра идет от обратного. Придумывает результат, а потом оглядывается по сторонам и думает, кого бы прирезать. Андрей подпер щеку кулаком, и тихо засмеялся своим кровожадным мыслям. «Чудо, девочки, чудо!» «Глеб, держись, они едут к тебе!» А Даша ему понравилась сразу, еще в тот самый момент, когда закричала на весь двор. «Ты приехала! Я, Я знала, сказала, что ты приедешь! приедешь!» Сколько отчаянного счастья было в ее голосе! Сколько радости и одиночества! «Можно я сделаю тебе подарок? Скромный, но очень важный!» Алька улыбнулась. «Конечно!» Даша взяла ее за руку и потащила к окну. Распахнула верхние дверцы шкафа, встала на цыпочки и достала самую обыкновенную картонную коробку грязно-серого цвета. На боку болтался кусок древней этикетки, а сверху виднелось несколько капель давно засохшего клея. «Это самое дорогое, что у меня есть», – серьезно произнесла Даша и торжественно подняла крышку. Алька с любопытством вытянула шею и на белой бумажной стружке увидела два обыкновенных елочных шара. Один красный, другой зеленый. На каждом была нарисована стандартная белая снежинка. В шарах не было ничего примечательного, но, видимо, Даша считала иначе. Осторожно, почти благоговейно взяв один, она подняла его на свет и требовательно сказала. «Смотри в него!» Алька прищурилась, пытаясь отыскать внутри нечто необыкновенное. «Ну...» — с сомнением протянула она. «Там пыльца сверкает, видишь? Кажется, золотая. Не уверена, но я думаю, что золотая». «Будто миллион самых малюсеньких на свете снежинок! Видишь, почему никто не видит, я не понимаю!» В ее голосе промелькнуло расстройство и негодование одновременно. Подойдя ближе, Алька посмотрела внимательнее. Ей захотелось взять шар в руки, но Даша мотнула головой и выдала категоричное «У». Обычный красный шар, полупрозрачный, но... И вдруг что-то блеснуло внутри... Точно рыбёшка крутанулась и проплыла в обратную сторону. Алька нахмурилась, сосредоточилась и увидела мерцающее облако пылинок. «Вроде вижу что-то», — буркнула она и выпрямилась. Шар вновь стал обычным. «Я знала, что у тебя получится!» — подскочила Даша, но мгновенно успокоилась и продолжила ровно и серьезно. «Очень давно...» Когда мне лет восемь было, эти шары купила моя бабушка. Принесла домой, сунула на антресоль и забыла. А потом через пару лет случайно наткнулась и отдала мне. Я сразу поняла, что они особенные, с виду простые, а на самом деле волшебные. Я стала спрашивать бабушку, где она их купила, когда, а она даже магазин толком вспомнить не смогла. «Понимаешь?» Серо-голубые Дашины глаза залучились мягким светом. «Не было мне покоя, и все тут. Не знаю, почему». И тогда бабуля вспомнила, что к ним прилагалась бумажка, инструкция какая-то. А в ней было сказано «С шарами обращаться бережно, ибо ценности они немалы. Под Новый год при желании можно украшать ими елку или еще что-нибудь». Каждый шар наделен особой силой, и владельцу рано или поздно принесет либо счастье, либо несчастье. Несчастным станет тот, кто разобьет свой шар в гневе или по другой подобной причине. Специально, то есть. А счастливым станет тот, у кого шар разобьется случайно. Бабушка повторила именно так и сказала, что вроде слово в слово получилось, хотя много времени прошло. И я тоже сразу запомнила. Разве это не волшебство? Уверенно, инструкцию писал Дед Мороз. — Да чего же она наивная? — мысленно усмехнулась Алька и улыбнулась. — Ну ничего, перевоспитаем. — Ты веришь в Деда Мороза? — спросила она. — Конечно. И в Бабу-Ягу Кощея Бессмертного? Да. И в Добрых Фей? Да. И в Кикимору Болотную? Да. И в Лешего? Да. А ей точно 18 есть, усомнилась Алька. Инструкция – это, скорее всего, рекламный ход, попыталась объяснить она. Народ дурят, как только могут. Шары не удались, и к ним бумажки завлекательные прилепили. Элементарно. Мой папочка постоянно какие-нибудь штуки для покупателей устраивает, чтобы стиральный порошок лучше продавался. Его фирма бытовую химию производит и плюс торгует. К Новому году уже сняли рекламный ролик с Дедом Морозом. Бизнес. Во-первых, мягко начала Даша, шары удались. Во-вторых, ты сама видела, что внутри есть непонятное блестящее облако. То появляется, то исчезает. В третьих все владельцы сразу наизусть запоминают слова. Она замолкла и протянула шар Альке. Я дарю его тебе. Теперь он твой. Будь очень внимательна и не разбивай специально. Это важно. Спасибо, конечно. А теперь попробуй повторить слова инструкции. Зачем? «Ну, попробуй, пожалуйста». «С шарами обращаться бережно, ибо ценности они немалой. Под Новый год при желании можно украшать ими елку или еще что-нибудь. Каждый шар наделен особой силой». «Я же говорила, я же говорила!» – возликовала Даша. «Волшебство!» «Папочка нас выгонит из дома обеих», – мрачно подумала Алька. «И правильно сделает, кстати». Улыбнувшись, она вздохнула. Забавная у нее младшая сестра. Очень забавная. А шар? Да фиг с ним, пусть будет. В белиберде нету она, конечно, не верит. Сказки остались далеко позади. Но подарок есть подарок. И как-то теплее стало вроде. Хорошо, что Даша оказалась именно такой. Нужно его упаковать, сказала Алька. А то не довезу. У меня есть старая коробочка от будильника. Даша бросилась к письменному столу, выдвинула нижний ящик и достала квадратную белую коробочку. Высыпав из нее сборную солянку, а именно ключи, скрепки, пуговицы, кнопки, она дунула в нее, положила на дно немного бумажной стружки и протянула Альки. Только ты аккуратная. Нельзя разбивать его специально. Беречь надо. — Мне кажется, все гораздо проще. «Я положу шар на дно сумки и буду заниматься своими делами. А через недельку проверю, живой или нет. Скорее всего, он разобьется еще в течение первого дня, и тогда...» «Нет!» – Даша мотнула головой. «Так нельзя! Раз ты нарочно подвергаешь его опасности, то на тебя обрушится несчастье!» «Он как бы сам разобьется!» – попыталась объяснить Алька, но наткнулась на упрямый взгляд. «Нет, так нельзя!» Только если это произойдет случайно, ты получишь счастье. Уверена? Да. Похоже, это не подарок, а настоящая головная боль, усмехнулась Алька. Носиться теперь с шаром нужно, как курица с яйцом. С одной стороны, его необходимо холить или леять, а значит, лучше спрятать в дальний угол и забыть. А с другой стороны, чтобы он разбился случайно и принес обещанное счастье, Его нужно держать на виду и таскать с собой. И опять же при этом холить и лелеять. Кошмар! Ладно, уберу куда-нибудь подальше и пусть пылится. Сунув шар в коробку, Алька поймала себя на мысли, что уже учитывает волшебную инструкцию. И очень удивилась этому факту. Отлично на нее Даша влияет. Еще немного, и она тоже поверит в Деда Мороза, Снегурочку, «Бабу Ягу, Кикимору Болотную и Добрых Фей». «Спасибо», — ответила Алька. «Чувствую, скоро счастье ко мне привалит». «Не смейся», — надулась Даша. «У меня шары много-много лет были и не разбились. Я их и на елку вешала, и комнату свою украшала, и однажды в гости брала». «Чего?» «Меня в гости одноклассница пригласила. У нее день рождения в конце декабря». «Ну, я один и взяла. Три часа тряслась, берегла, салаты толком не поела, а он целёханик остался. Не случилось такой ситуации, подходящей», — объяснила Даша. «Я вот думаю, может, не мое счастье в них спрятано, а может, я только хранитель?» «Так», Та — мысленно протянула Алька. «Это мы сейчас далеко зайдем. в Москву, в Москву, в Москву». «Срочно!» «Время покажет!» Подвела она черту под разговором, взяла коробочку и добавила. «Собирайся быстрее, Андрею за рулем до ночи сидеть. Мы, конечно, привалы сделаем, но лучше бы поторопиться». «Я быстро, честное слово, быстро!» Выпалила Даша, переключившись на вещи и сумки. «Мне немного осталось!» Вернувшись в большую комнату, Алька поняла, что понятия не имеет, как ей вести шар. «На вытянутой руке? Прижав к груди? В сумке? На коленях?» Анекдот. И смешно, и волнительно. Наверное, услышав в следующий раз слова «А у меня для тебя есть подарок», она вздрогнет и вскрикнет «Спасибо, не надо!» Или всучить его Зубареву. Пусть мучается до конца дней своих. «Нетушки, это мое счастье!» Неожиданно улыбнувшись до ушей, подумала Алька. «Обойдется!» — А мне подарили елочный шар, — сообщила она и добавила. — Волшебный, между прочим. — Везет тебе, — ответил Андрей. Алька подошла к нему, показала сначала коробочку, а затем и красный шар. — Красивый? — спросила она тоном, нетерпящим возражений. — Очень необыкновенно хорош. На сборы ушло еще минут сорок, а затем они рванули по направлению к Москве. Даша сидела сзади и наслаждалась каждым мгновением путешествия. Иногда в ее глазах подпрыгивали хитринки, иногда она оборачивалась и смотрела на заснеженную дорогу. Алька везла коробку шаром на коленях, решение после которого она зачислила себя в общество сумасшедших. Слова волшебной инструкции настойчиво кружились в голове еще час, и отмахнуться от них не получалось. Но потом все стихло, и мысли устремились в другую сторону. Она возвращается, возвращается! Покосившись на Андрея, Алька поджала губы. О чем он думает? Интересно, как он к ней относится? Считает глупой, взбалмошной, ненормальной? А ведь мы вряд ли встретимся в ближайшую тысячу лет. Андрей! «А вы мне дадите номер своего телефона?» – раздался звонкий голос Даши. Глаза ее вспыхнули, а на щеках появились ямочки. «Я вас очень хочу поздравить с Новым годом. Ну, когда он будет? Можно?» «Можно», – ответил он. «Записывай». К вечеру душа превратилась в яичницу-глазунью, которая подпрыгивает и нагло смотрит, нервирует. «Я устал, все надоело. Наташка, не прощу тебя никогда!» Воробьев мрачно оглядел кабинет, быстро оделся, сбежал по ступенькам и выскочил на улицу. Интуиция первый раз доходчиво объяснила, что конец декабря и, в лучшем случае, начало января, он будет сам исправно варить себе кофе, принимать телефонные звонки, посылать всех куда подальше и разгребать завалы бумаг. Наталья не вернется. «Отдел кадров нужно замуровать или закидать тухлой селедкой!» Зло процедил он, ища виноватых. «Кругом одни клуши!» После этих слов он вновь вспомнил дамочку-экскурсовода и раздражение совершило троекратное сальто. «Вот все у нее плохо! Ни шматья нет, ни денег, от мужа ушла физиономия так себе, а туда же!» «Извините, спасибо! И Снегир замечательный!» Воробьев всплеснул руками и, продолжая непримиримую борьбу с непокоем, сел в машину и рванул в сторону ЦУМа. Быстро доехав, он широким шагом направился к ювелирному салону, ткнул пальцем в витрину и звучно сказал «Беру!» «Футляр не желаете?» — спросил продавец. «Желаю!» Кивнул Глеб Сергеевич. Брошь птичку он купил не для сбежавшей секретарши, а для себя. И на назло, назло дамочке-экскурсоводу. Теперь можно класть снегиря перед собой на стол и высказывать ему все, что думаешь. Ночь выдалась звездной отчего расставание казалось каким-то неестественным, ненастоящим. Даша отошла чуть в сторону, затрала голову к небу и сделала бессмысленную попытку сосчитать яркие крупинки. Слишком красиво, даже сказочно. В такие моменты ничего плохого произойти не может. Пройдясь по тротуару, она бросила быстрый взгляд на Андрея с Алей, затем наклонилась, зачерпнула горсть снега И подбросила его вверх здорово выдохнула она и переключила внимание на окна теперь она будет жить на четвертом этаже раз два три четыре все окна темны ну да люди спят и видят добрые сны здорово повторила она алька решила не затягивать прощание наоборот сделать его коротким и сухим Пусть Зубарев не думает, что их небольшая прогулка до Волгограда значит для нее больше, чем поход в супермаркет за продуктами. Впрочем, как и прошлые сцены в его квартире. И все поцелуи вместе взятые. Неважно, считает он себя победителем или нет, ей все равно. Она пойдет вперед, не оглядываясь, не вспоминая. Подумаешь. «Спасибо за помощь», – официально произнесла Алька. «Вы мне больше ничего не должны». «Искупил вину?» — с усмешкой спросил Андрей. «Да». «Жаль, я бы еще куда-нибудь съездил». «Если ты узнаешь, что у тебя есть брат на краю земли, обращайся». «Непременно», — ответила Алька и выдала сдержанную улыбку. «Мол, вряд ли обращусь именно к вам». Протянув руку для рукопожатия, она вздернула нос и добавила. «Я еще не решила». Рассказывать отцу правду, кто мне помог или нет. В ближайшее время ему явно будет не до этого, но потом...» Теперь она улыбнулась лукаво. «Прощайте». Андрей знал, что отпустит ее без лишних слов. Поддержит любую игру. Пусть так, пусть так. И не стал задавать себе вопрос, почему. Тоже протянул руку и сжал Алины пальцы. Несмотря на холод, обоим стало жарко. «Я рад, что помог тебе», — ответил он ровно. «Даша!» — позвала Алька. «Бери сумку, нам пора!»